Глава десятая. Утром они наконец могли поговорить. Мирослава не знала, правильно ли она поступила, не попытавшись привлечь более пристальное внимание полиции к Оксане и Варваре. Когда она обо всем рассказывала Морису, надеясь услышать это от него, он только обронил. Фурии двадцать первого века. древнеримские богини мести и впрямь преследовали преступника до тех пор, пока не убивали его. Но должно ли быть так в двадцать первом веке? А как же закон? Позднее Наполеонов сообщил, что Кружелина всю вину взяла на себя, не выдав подруг. Волгина позвонила Игорю Самсонову и сообщила, где ему искать Тамару Кружелину. Именно он впоследствии нанял бывшей любовницы хорошего адвоката. Звонить отцу Тамары она не стала. Пусть уж этим займется полиция. Своей клиентке Волгина изложила версию Тамары. Та долго сидела, прижав руки к лицу, потом проговорила: «Я всегда догадывалась, что мой сын не святой, но ведь он все равно был моим сыном». Детектив не нашла слов, которые могли бы хоть как-то утешить Мирцалову, а может быть и не надо было их искать. Через несколько месяцев детективы узнали. что Антонина Ивановна оставила мужа и уехала жить к своей двоюродной сестре и ее дочери. Теперь, когда не стало сына, ничто не удерживало ее подле удачливого бизнесмена, мерцалого Дмитрия Борисовича, который, как и предсказывал его тесть, пошел далеко. В саду давно отсвели лилии, и уже первый снег падал на поздние хоризонтемы, дорожки и опавшую листву. Но в сердце жила надежда, что на следующий год снова в садах зацветут белые лилии и подарят влюбленным любовь и нежность. Впрочем, не только им.